Мне эта причина вызывала беспокойство моих друзей. Мерси был в состоянии сомнения и отправил в Вену курьеров. Аббат выглядел обеспокоенным, как и принц Стархимбургский. Я хотела, чтобы они объяснили мне, в чем дело, но они, конечно, не пожелали сделать это. Однако я заметила выражение лукавого удовольствия на лицах некоторых из моих служанок. Что-то должно было случиться вот-вот в ламе -Уайт. По пути мы заехали в монастырь Кармелита, к Сен-Дени, где меня должны были представить Луизе, четвертой тетушке, младшей сестре Аделаиды, Виктории и Софии. Луиза заинтересовала меня. Она была совсем не похожа на трех других сестер, Мне, вероятно, следовало бы пожалеть ее, потому что она заметно хромала и была безобразна до жалости. Одно ее плечо было выше другого, но, тем не менее, я не чувствовала жалости, потому что она казалась куда более счастливой, чем три ее старших сестры. Величественная, и, несмотря на свои привычки Аббатисы, Держащая себя как королевская особа, тетушка Луиза была очень приветливой и, казалось, чувствовала, как хотелось мне поговорить с кем-нибудь. Она задала мне множество вопросов, а потом рассказала кое-что о себе, признавшись, что в монастыре чувствует себя гораздо более счастливой, чем в королевских дворцах, и что подлинно сокровищ мира во дворцах не найти». Она уже давно постигла эту истину и приняла решение прожить свою жизнь в изоляции искупления от грехов. Я не могла себе представить, чтобы у нее могло быть много грехов. Выражение моего лица должно быть ясно свидетельство об этом, потому что она сказала довольно горячо «Моих собственных и чужих грехов мне так?» хотелось расспросить ее обо всем. Но как только я собиралась задавать ей какой-нибудь неосторожный вопрос, который, несомненно, повлек бы за собой интересный ответ, перед моим мысленным взором появлялось лицо моей матушки, предостерегающей меня от легкомысленной неосторожности. И я умолкала. А потом было уже слишком поздно. По мере нашего приближения к Ламюэт, озабоченность Мерси становилась все глубже. Я слышала, как он говорил шепотом принцу Стархимпурскому, «Мы ничего, ничего не можем поделать. Просто непостижимо, почему он выбрал именно этот момент». Мое внимание привлекли люди, стоявшие вдоль дороги, особенно когда мы приблизились к Парижу. Мы не стали въезжать в город, а объехали вокруг него. Приветственные крики стали оглушительными. Я улыбалась и наклоняла голову, как меня учили. Люди кричали, называя меня милой. Благодаря этому я совсем забыла о беспокойстве Мерси, потому что такие приветствия всегда доставляли мне наслаждение. Когда мы приехали в Ламеуэт, это даже огорчило меня. Король был уже там и ждал нас, чтобы представить мне моих девей. Графу Прованскому было 14 лет. Он был всего на 16 дней моложе меня и гораздо красивее дофина. Он был немного склонен к полноте, как и его старший брат. Однако он казался более энергичным и очень заинтересовал меня. Его младший брат, граф де Артуа, был примерно на год младше меня. Но благодаря живому и умному выражению глаз он казался старше, вернее, я хочу сказать, более искушенным, чем оба брата. Он взял мою руку, поцеловал ее, в то время как его дерзкий взгляд выражал восхищение. Поскольку я всегда была очень чувствительна к освещению, то из двоих, а возможно и из троих братьев,